Вот 29 -я. Арбалет. Да уж, похоже, прибывшую в город группу все таки не сожрали. Видимо, они на время затихарились и сбросили мертвых с хвоста. Зато потом привели мертвецов к нам на порог. Мария, ты закончила? быстро спросил я. Да, ответила девушка, закидывая последний предмет к себе в рюкзак. Можем уходить. Я повернулся к стоявшему у входа Седрику. Тот внимательно прислушивался к происходящему на улице. Они к нам бегут или просто на площади сражаются? На площади, Большего не видел, ответил телохранитель. Я не стал сильно светиться, чтобы они не рванули в нашу сторону. Попросив у него карту города, начал более подробно изучать район, в котором мы застряли. Если они еще не забежали во двор, мы сможем пройти через ворота с противоположной стороны. Седрик бросил взгляд на карту и покачал головой. На той улице обрушены дома, а я не поведу Марию через развалины. Неужели это настолько опасно? Когда где-то поблизости есть могильники, да. Не встречался пока с этими тварями, но если они хоть немного похожи на леших, то с можно понять. Выскочит такой изменённый из развалин и покусает всех. Нехорошо получится. Тогда оставайтесь здесь, а я пока разведаю обстановку. Лучше я твердо произнес Седрик: "У вас есть кого защищать, а у меня есть способ проскочить незаметно". Я опустил энергию в кольцо Лютово и почувствовал легкое покалывание по всему телу. "Меня видно?" На всякий случай решил уточнить я, "а то мало ли, перстень бракованный или еще чего". Из всех артефактов я пока пользовался только мечом, поэтому большого опыта не имел. "Нет, был еще и подзаряжающий амулет". Но я пока не истощался магически, чтобы в полном мере почувствовать его работу. Нет, ответил Седрик, ни капли не удивлённый моему исчезновению. Но все равно будь осторожен. Подобные игрушки иногда подводят самый ответственный момент. Двигался неспешно, чтобы случайно не столкнуться с каким-нибудь мертвым. Это был бы очень нелепый способ избавиться от невидимости. Поднявшись наверх, выглянул из подъезда, чтобы оценить обстановку хотя пятя доносящимся звукам уже было понятно, что мы попали. Кто бы ни убегал от мертвых, они забежали в арку и сейчас держали оборону у ворот. Только вот долго так они не продержатся, особенно если там есть кто-то серьезнее обычных зомби. "Ника, быстрее!" проревел мужчина крепкого телосложения. Он с трудом удерживал железную дверь, в которую ломились мертвецы. "Эти твари сейчас прорвутся! Я я" Голос девушки, пытающейся зарядить необычный арбалет, сильно дрожал. Я пытаюсь. Казалось, вот-вот и она заплачет. «Ник, соберись! Выпалил второй мужчина, после чего покрепче перехватил копье и двинулся на помощь своему коллеге. Но он не успел. В следующее мгновение в ворота мощно ударили. Державший их мужик отлетел на несколько метров, но все же успел сгруппироваться и вытащить меч. В арку тут же повалили мертвецы. Один из них, наиболее шустрый, напрыгнул на не подняться бойца и попытался вцепиться ему в горло. у держись, я сейчас!" Копейщик достаточно ловко уложил троих мертвецов, но на четвертом ему не повезло. Он уже собирался вытащить оружие из головы зомбячки, как в древко уперся другой мертвец и навалился на него всем телом. Тем временем первого почти покусали. Он уперся локтем мертвецу в шею, а второй рукой пытался дотянуться до кинжала в сапоге. Пока что неудачно. Ника! Девушка совсем растерялась и, откинув арбалет в сторону, закрыла голову руками и заплакала. Неожиданно полыхнуло белое пламя. Этот копейщик решился на применение магии и зарядил в мертвых чем-то особо мощным. Прогремел взрыв, и сразу десяток мертвецов разнесло на части включая того, который почти покусал одного из команды. Но если это и спасло ситуацию, то совсем ненадолго, ведь с площади шли новые зомби, и некоторые из них двигались быстрее, чем остальные. м да, похоже, придется идти через развалины, ну или на крайний случай отсидеться в подвале, пока мертвецы не рассосутся. Проблема только в том, что мы понятия не имели, сколько они будут расходиться. А мы все таки люди, нам есть хочется. Официк подбежал к девушке и попытался ей помочь. Ник, соберись, нам надо уходить. Они нас сожрут, сожрут, сожрут. Только тебя, если сейчас же не поднимешься. Он смачно выргылся и посмотрел, что творится за спиной. А там происходило следующее. Влад подхватил оружие своего друга и достаточно ловко им орудовал. «Ника, если ты не используешь арбалет, нам конец. Интересно, что такого необычного в этом стрелковом оружии? Неужели одна стрела может в корне поменять ситуацию? Именно это я и собирался узнать, задав следующий вопрос. А вы не можете им воспользоваться? Мужик моментально отреагировал и достав кинжал из-за спины, махнул лезвием по воздуху. Кто здесь? В первую секунду не понял вопроса, так как, если честно, просто забыл о своей невидимости. Перестань махать своей железякой и ответь на вопрос, иначе мы все тут сдохнем. А вот дальше случилось то, чего мы совсем не ожидали. Рядом с мужиком, отбивающим атаку мертвых, задрожала земля. Он было попытался дернуться, но в его ногу тут же вцепилась гнилая рука. "Магелик!" завопил парень, забывший не только о моем существовании, но и о желании спасти своих друзей. Он резко рванул в сторону вторых ворот, и уже через несколько секунд исчез из виду. Тем временем из земли показалась голова мёртвого. Он сделал короткий размах и вцепился зубами в сапог Влада. Тот же ничего не мог поделать, так как с трудом удерживал атаку мёртвых. Чёрт, кажется, пора вмешаться. Я воспользовался способностью переноса и вонзил клинок в голову могильника. Всё, теперь меня точно видят другие зомби. Еще четыре быстрых и выверенных удара, и на землю грохнулось столько же трупов. Проход Карки потихоньку заваливался. Интересно, ты в разведку ходишь? послышался спокойный голос Седрика. Он встал по левую сторону от меня и подключился к сокращению поголовья зомби. Уходим через дальние ворота. Вы идете первыми, а я буду замыкать. Обернувшись, увидел, что Мария аккуратно поднимает запаниковавшую девушку. Мы с Владом направились к ним. «Так что с арбалетом?» Мощный артефакт, которым могут управлять только маги. А почему этот ваш бегон не выстрелил из него? Он владеет белым пламенем, это несколько другое. Я поднял с земли оружие и прислушался к циркулирующим в нем магическим потокам. У у, -у, у меня аж дух захватило. Мощная игрушка, если уметь ее пользоваться. Бери девушек и уходите отсюда сказал: "Я поудобнее перехватив арбалет. "Вы точно справитесь?" Стревожно произнес произнёс "Может не остаться? Ты хочешь одних девушек отправить?" "Да, точно. Спасибо". Он быстро подхватил Нику на руки и побежал в сторону дальних ворот. Мария тоже не стала медлить и направилась следом. "Я же поудобнее сжал рукоять, поднял оружие к груди и приготовился к стрельбе. Выгравированные на арбалете руны начали сверкать. От магического болта так и повеяло смертоносной энергией. «Седрик, в сторону. Телохранитель пронзил голову очередного мертвеца, а следом сделал нырок вправо. Я затаил дыхание и сосредоточился на цели. А когда оружие до конца наполнилось магией, нажал на спусковой крючок. С визжащим звуком болт вылетел из арбалета и, образовав вокруг себя огромный шар из черного пламени, моментально смел большую часть бежавших нам зомби. Седрик бросил удивленный взгляд сначала на меня, а потом на образовавшуюся полосу из черного пламени. "Сильно", протянул он. "Это все арба". Договорить да я не смог, так как ноги неожиданно подкосились, а сознание провалилось во тьму. "Правильно говорила Марана", Не пользуйся чужими артефактами. Ничего хорошего из этого не выйдет. Интересно, а почему я вспомнил про свою госпожу? Конец первой книги. А, читала. Ну, Мироненко Юрий.